Анна, 2014. Папа рос рядом с тётей Ханной и Каталиной. Они обе сделали всё, чтобы он чувствовал себя независимым, но, видимо, против своего желания передали ему и ощущение одиночества. Смерть Густава и Виеры не слишком сильно повлияла на твоего отца, потому что ему тогда было всего 9, говорила мне тётя. Он горест да больше горевал, когда хоронили его бабушку. Родители в его сознании просто ушли в один прекрасный день и больше не вернулись. Для него такой мысли было достаточно, но в этот раз это был труп, первый, который он видел в гробу, который собирались похоронить. Мой отец жил в двуязычной среде. На английском он говорил дома, а на испанском в школе, которую он не любил. Тётя Ханна решила, что немецкий ему не понадобится. Он изучал ядерную физику и незадолго до окончания университета тётя Ханна отправилась с ним в отдел по защите интересов американских граждан в Гаване, недалеко от Малекуна. Она взяла с собой свидетельство о рождении Густава, чтобы подать заявление на получение американского гражданства для Луиса. «Именно твой отец, наконец, получил возможность освободиться от клейма Розенталей», — сказала тетя. Сама тетя Ханна считала, что должна остаться на Кубе, рядом с могилой матери. Чтобы ее кости лежали рядом, чтобы страна заплатила за то, что не впустила ее отца. Но сколько бы она ни объясняла причины, по которым не уехала жить в Нью-Йорк, я не могла ее понять». После переезда в США отец поселился в жилье, которое сейчас было нашей нью-йоркской квартирой, и восстановил трастовые счета, открытые прадедушкой Максом. Сейчас не было никаких следов присутствия отца ни в его комнате, ни где-либо ещё в этом доме. Дух тёти Ханны и прабабушки Альмы был здесь слишком силён, чтобы сохранилось что-то другое. Здесь также не было семейных фотографий. Единственный снимок моей тёти, размытое, пожелтевшее фото, на котором она сидит на коленях у матери. Фото, которое её отец хранил до того дня, когда позволил себе умереть в землях, захваченных ограми. Это у нас с мамой теперь были все остальные фотографии, сделанные в годы жизни тёти в Берлине и на корабле Сент-Луис. Устав от этих семейных историй, я пошла искать Диего. Он обещал, что мы пойдём купаться, на маликон. По крайней мере, он собирался искупаться. Я боялась погружаться в тёмную воду, где бурные волны разбиваются о скалистый берег. В такое время дня берег с рифами и морскими ежами был местом, где толклись все соседские дети. Сначала я подумала, что запах гниющей рыбы, водорослей и мочи просто тошнотворный, но через несколько минут с удивлением поняла, что вполне привыкла к нему. Диего нырнул в бурную воду. Сначала мне показалось, что он тонет. Его голова ушла под воду, и он как будто изо всех сил пытался выплыть, но потом со смехом начал прыгать с другими мальчиками в воде. Я навела на него камеру, он подскакивал и улыбался посреди сумасшедших волн. Когда он вернулся к берегу, я увидела, что он хромает. Я сделала ещё один снимок, и он позировал мне с поднятой повреждённой ногой. Его правая подошва оказалась усеянной шипами морского ежа. Он сел рядом со мной, и я терпеливо начала вытаскивать чёрные иглы одну за другой. Диего стойко переносил боль, хотя на его глаза иногда наворачивались слёзы, но он тут же снова улыбался, выпячивая грудь и обнажая зубы, как бы говоря: "Ничего страшного, бывает и хуже". После того, как я вытащила все шипы, он снова нырнул в море. Солнце садилось за горизонт, И мои мысли тоже летели куда-то вдаль. Я пыталась сделать как можно больше фотографий, чтобы взять их в Нью-Йорк. Облака скрыли солнце, и на несколько минут мы оказались в тени. Я опустила камеру и вдруг почувствовала себя какой-то подавленной. Я не могла перестать думать о Диего и о семье, моей семье, которую я только сейчас открывала для себя. Я Разенталь. Теперь уже слишком поздно отступать. По пути домой я видела, что Диего явно расстроен. Он знал, что мы с мамой уезжаем через несколько дней. Скоро начнутся занятия, и, может быть, мы будем писать друг другу. Я должна убедить маму вернуться на Кубу. Теперь, когда мы познакомились с тетей Ханной, мы не можем просто так ее бросить. Мы единственные родственники, которые у нее есть. Диего бесконечно говорил о том, что собирается уехать из страны. Он не хотел быть таким, как его дядя и тетя, вечно боящиеся, что их дома рухнут, и живущие горькой безнадёжной жизнью. Одной катастрофы на семью вполне достаточно. Может быть, он найдёт отца в Соединённых Штатах, или я помогу ему найти его. Может быть, его отец в Майами, где много кубинцев. Может быть, он пожалеет своего сына и возьмёт его к себе. Диего говорил, что в гуновенео Ока он может оказаться на севере. Он всё время говорила об отъезде, а не о том, что нас разлучат. Я пошла отдохнуть. Завтра будет новый день. Маме захотелось снова побывать на кладбище перед возвращением в Нью-Йорк, чтобы попрощаться. Мы поехали туда вдвоём, и такси оставило нас возле часовни. Мама не вошла туда, но несколько мгновений стояла снаружи, закрыв глаза и глубоко вздыхая. Я не хотела читать надгробия, любоваться застывшими в мраморе ангелами. смотреть на плачущих людей. И снова в воздухе стояли резкие запахи. Вдалеке показался семейный мавзолей. Мама увидела, что тётя Ханна изменила надпись на фронтоне. Теперь там значилось на испанском: Семья Разенталь. Они же поясняли, что это название означает по-немецки Розовая долина. Значит, тётя Ханны вернулась к своей сущности. Она больше не Розен. А та, кем была всегда, дочь своего отца. Внутри были надгробия с надписями «Мои прабабушка Альма и прадедушка Макс, мой дедушка Густаво, папин отец, и моя тетя» Ханна Розенталь, 1927-2014. Когда мы увидели это, только и смогли что сжать друг другу руки. Тётя Хана должно быть решила, что это будет её последний год. А как мы уже знаем, в нашей семье не умирают, а отпускают себя. Маме не хотелось меня расстраивать, а этому она попыталась сделать вид, что наше открытие не имеет значения, но я не могла не заметить на её лице выражение ужаса, которого никогда раньше не видела. Она попыталась разрядить напряжение. Я уверена, тётя изменит дату. В её возрасте все думают, что они уже одной ногой в могиле. Не волнуйся, тётя Ханна будет рядом ещё долго. Увядшие цветы каталины всё ещё были здесь, как и камни, которые мама положила на все надгробия, кроме надгробия тёти Ханны. Она положила ещё по одному камню каждому из наших умерших родственников. Потом задержалась перед надгробием тёти Ханны, вероятно, думая оставить камни там. Но потом решила этого не делать. Хотя мы обе понимали. Тётя Ханна уже приняла решение, и никто не может заставить её изменить его. Мама положила камень в сумку. Пока мы шли обратно к такси, солнце било в белое море Мрамора, ослепляя нас. Я думала, что тётя достигла возраста, который раньше не могла вообразить, в стране, где она никогда не хотела остаться. Теперь она хочет вернуться в свою розовую долину. Дома мы начали готовиться к празднованию дня рождения. Каталина и я решили испечь торт для тёти. Я взбивала яйца, пока они не стали пенистыми и не поднялись так сильно, что почти переполнили фарфоровую миску. Мука постепенно сделала пену гуще. Ложка масла, щепотка соли, смазанная форма и в духовку. Но перед этим я посыпала тесто ванилью, и воздух стал сладким и тёплым. Мой первый торт Затем я сделала глазурь. Белая пена поднималась. Я добавляла в неё сахар, пока она не загустела. Ещё несколько капель лимонного сока, соль и порошок корицы. Глазурь покрыла торт, превращая его в немного однобокий снежный ком. Мой подарок тёте Ханне. Мама была поражена и сказала, что мы должны печь торт вместе каждый год. Именинница всё это время наблюдала за нами со своей чудесной улыбкой. Она излучала ласковое чувство покоя, которого я никогда раньше не замечала. Знать, что мы покидаем остров, что возможность, которой лишили её с матерью с того дня, как они сошли с Сент-Луиса, открыта для нас. Этого было достаточно, чтобы сделать её счастливой. Каталина села в кресло, отдохнуть и заснула. В всякий раз, когда у неё появлялась возможность, она устраивалась где угодно, закрывала глаза, И нам приходилось трясти её, чтобы разбудить. Она слышала всё хуже и хуже. У неё в голове, верно, такая симфония звуков, что она не может разобрать, что происходит снаружи. Это старость, ничего не поделаешь, говорила она с короткой улыбкой, а затем встаёт, чтобы заняться чем-нибудь. Чем угодно, лишь бы что-то делать. Мама сказала, что тёте Ханне и Каталине нужны помощники по дому. она говорила о них как о членах семьи. Впрочем, так и было. Тётя Ханна попросила нас отпраздновать её день рождения в сумерках, в тот час, когда капитан корабля Сент-Луис появился в её каюте с открыткой, той, которая теперь была у нас. Её 12-й день рождения. Дальше была долгая жизнь здесь, где она никогда не чувствовала себя как дома. Для неё годы, проведённые на Кубе, наименее важные. Её настоящая жизнь прошла в Берлине и на борту Сент-Луиса. Большая часть последующих лет стала кошмаром. Каталина нашла в кухонном ящике полусгоревшую свечу и воткнула её в центр белого бисквита. Я сбегала к Диего и пригласила его отведать мой первый торт. Мы выключили свет в столовой, и мама зажгла свечу. Сначала мы пели по-английски для меня, хотя мой день рождения уже прошёл. Тётя просила нас, и мы пели, чтобы доставить ей удовольствие. Я закрыла глаза и загадала желание. Больше всего в этот момент я хотела снова вернуться в Гавану. Мы снова зажгли свечу. На этот раз для тёти Ханны. Каталина запела на испанском языке песню, которую я никогда раньше не слышала. Поздравляю с днём рождения, Ханна. Вот счастливой и радостной, много лет мира и гармонии тебе. Счастливого счастливого дня рождения. Тронатая тетя Ханна наклонилась над тортом, закрыла глаза и загадала тайное желание. После долгой паузы она подула на свечу, но её слабое дыхание не могло сбить пламя. В конце концов она погасила её пальцами, улыбнулась всем нам и крепко обняла меня. Когда я ложилась спать той ночью, я нашла на подушке маленькую бутылочку с фиалковой водой и записку, написанную крупным, дрожащим почерком: "Для моей девочки